Глава сорок восьмая. «Ты издеваешься?» — возмутилась я. «С чего бы?» — заулыбался парень. «Сама посмотри». Я покосилась на мантикорят. Они смотрели на меня широко распахнутыми зелеными глазищами и синхронно виляли хвостиками. Я сделала шаг к Норану, и мантикорята повернули к головке вслед за мной. «Капец». «И что?» — я посмотрела на Маркуса, чувствуя какую-то беспомощность. «Что мне теперь с, -с этим делать?» Я предлагаю завернуть их в какую-нибудь стрипицу и забрать с собой, пожал плечами парень. Все равно от их стаи никого не осталось, а одни они тут быстро станут легкой добычей для хищников. Кто же станет есть мантикору? с сомнением спросила я. Сова, лиса, волк, медведь, начал перечислять Норан. Мне продолжать? Я нахмурилась. Мантикорята синхронно склонили головки на бок, рассматривая меня. А что мы будем делать с ними потом? медленно проговорила я. Когда? Не понял Норрен. Ну, когда мы найдем самочку Мантикору, чудесным образом мы ее поймаем и доставим в академию, получим дипломы и счастливо разъедемся в разные концы империи, чтобы никогда больше не встречаться. Парень хмыкнул. Так это когда еще будет? Я серьезно? Я тоже? Невозмутимо ответил парень. И предлагаю подумать о том, что делать с котятами, когда получим дипломы. Или ты хочешь бросить их тут на сидение волкам? Что ты? возмутилась я. «Не шути так, малыши же испугаются». Малыши, конечно, пугаться не собирались. Они вообще нас не слушали. Их привлекло кое-что поинтереснее. А именно наши ездовые куры, которым, видимо, надоело нас ждать, и теперь они продирались сквозь кусты на наши голоса. Монтикорят от восхищения аж раскрыли свои крошечные пасти. Я сначала подумала, что им просто понравилась цветастая краска куриц, но в следующее мгновение поняла всю наивность этого предположения. У монтикорят сработал древний как охотничий инстинкт, И эти три малявки решили, что пришло время сожрать птичку, превышающую их по размерам минимум в сотню раз. Дальнейшее походило на плохо поставленную комедию, то есть я, конечно, испугалась: сначала за курицу, потом за мантикорят, потом за себя, а потом за Норана. Я не ожидала, что эта стая пушистых поганцев так дружно и слаженно кинется на ездовую птицу. Курица, впрочем, тоже не ожидала, что ее атакует кто-то столь наглый и мелкий, поэтому первую секунду просто тупо рассматривала, как мантикарята пытаются на нее напрыгнуть и укусить. Крошечные когти бесполезно тонули в перьях, а маленькие зубастые пасти никак не могли ухватить кусочек гладкого пернатого бочка. Потом курица сообразила, что эти три воинственные зверюшки не местная машкара, а перспективные хищники, которые пытаются ее сожрать и заржала. Нет, она, конечно, закудахтала! Но хохот сквозь квахта не расслышать было невозможно. А я кинулась отдирать новоспеченных подопечных от транспорта, пока наш гужевой транспорт на них банально не сел. «Стоять, оно ну стоять! Фу! Отпусти крыло! Ну-ка, брысь, на тебя раздавит! Ты зачем вцепился в окорочок? Выплю немедленно!» Мантикорята были настроены решительно и дрались, как настоящие мантикоры. И царапали мне все руки, пищали и верещали, щекотали своими воинственно бьющими хвостами. И когда я... Наконец, укутала это пушистое безобразие в куртку, ездовые курицы и каят смеха рухнули на землю, и я расслышала сдавленные хрюканье за спиной. Ну, в принципе, в этот момент я была готова даже к дикому кабану. В конце концов, я маг огня, а шашлык из кабанятины говорят ничего, если не поскупиться на специи. Но хрюкал не кабан, хрюкал Норан, кусая кулак и стараясь не лопнуть от хохота. — Ничто смешного, — мрачно спросила я. Три высунувшиеся из трепицы пушистые макушки также вопросительно пискнули. К -к -к -к ничего, чуть не плача от смеха, ответил парень. Просто-просто это надо было видеть. Разрешая ночью нассать ему в сапоги, громким шепотом сказала я мантикарятам. Пушистые бандиты согласно пискнули. Хотела добавить, что еще можно сожрать его долю у провианта, как Нуран резко посерьёзнел и обернулся в круговую. Что случилось? нахмурилась я, понимая, что парень не шутит. «Кажется, я знаю, чего погибла эта стая», — тихо ответил Маркус, и его ладони слегка засветились от магии. Ветка в дальнем конце поляны хрустнула, и я почувствовала, как у меня позорно начинают подгибаться колени.